«Я его хорошо понимаю. Приличные люди, таким как ты, руки не подают. Ну а как же я теперь перед ним извинюсь? Это уже твои проблемы. Уйди, я устала, спать хочу». «Лёка, ты спи и не злись на меня. Я вообще-то... Ну, он меня достал своим занудством». «Уйди, Бога ради, видеть тебя не хочу». Она на цыпочках вышла из комнаты. Надеюсь, она запомнит этот урок». Я в откинулась на подушку, закрыла глаза и в ту же секунду, словно воочию, опять увидела, как Стаська в разгар скандала кидается спасать заветный билет, не обращая внимания на то, что я почти теряю сознание. Неужто я все-таки упустила ее? В заботе о ее физическом, материальном и... «Интеллектуальном развитии я забыла о душе, но ведь говорят, что лучшее воспитание – пример воспитателя. Да ерунда это все! Ариадна, я просто никудышный воспитатель. Потерпела полный фиаско и с дочерью, и с внучкой. Но почему? Я ведь так любила и ту, и другую. А может, слишком любила? Может, слишком многое брала на себя. Ну, предположим, Стаська росла действительно в неполной семье, в до ужаса неполной, но Ариадна. У нее были отец и мать, бабушка и дядя, и все ее любили. Почему же она не умеет любить? Но, может, вся ее любовь досталась тому парню, за которого она выходит замуж. Впрочем, я ведь не знаю, любовь там или расчет... Ах, я уже ничего о ней не знаю. Я просто хочу ее видеть, и слава богу, что не порвала билеты. Может быть, там, в Калифорнии, мне удастся связать ту нить, которая лопнула. Порвалась дней связующая нить, как мне обрывки их соединить. Я заснула и проснулась от какого-то странного летнего звука, хотя на дворе конец января и увидела, что возле непогашенной лампы бьет крылышками серая ночная бабочка. Откуда она взялась? Впрочем, в квартире тепло, она могла осенью заснуть и от тепла проснуться. Я почти ничего не знаю о жизни ночных бабочек. И вдруг мне вспомнился один ничего не значащий эпизод из времен ранней молодости – Я еще не была замужем, кажется, даже не была еще знакома с Леней. Мы студенческой компанией гостили у кого-то на даче, и одна девочка безумно боялась ночных бабочек. Над ней посмеивались, а она то и дело взвизгивала, потому что к большому цветастому абажуру над столом на веранде слеталось множество всякой мошкары. И один парень, Гриша, — Весьма неравнодушный ко мне, все шептал. «Лео, а ты у нас храбрая, как Жанна Дарк. Не боишься бабочек. Какая ты красивая! Лео гораздо красивее этой фанатички Жанны». Он был славный, влюбленный, и мне ужасно нравилось, что он зовет меня Лео. Никто никогда больше не называл меня так. И почему-то я чувствовала себя такой счастливой. «Впереди вся жизнь. Я молодая и красива. Я студентка школы-студии МХАТ. У меня впереди долгая счастливая жизнь в искусстве, и очаровательный мальчик зовет меня «Лео».